«Параллельные миры. Реальность, похожая на вымысел». Перевод с английского Александрова. Только через много лет, уже став взрослым, я, наконец, понял, в чем тут дело. Однажды я разговаривал с одной женщиной, славящейся своими экстрасенсорными способностями. И вдруг она без всякой причины пристально посмотрела на меня и сказала «Эрнест, Я вижу вокруг вас оранжевое сияние. После небольшой паузы, когда женщина-экстрасенс смотрела куда-то сквозь меня, она продолжала. Я вижу вас в форме римского солдата. То есть, да, так и есть. Вы были Горацием, стоявшим на том мосту. Я был по меньшей мере потрясен и в то же время понимал, что она абсолютно права. Я слишком долго сопротивлялся тому, что мне и так уже давно было ясно. Эрнест Борджини, февраль 1975 года. Встречи с пришельцами. Никто этого не знает, Вальтер, но я из другого мира. Из свидетельства Вальтера Ардена они среди нас. В то время как широкая публика весьма скептически относится к подобным рассказам, исследование Роупера Пола показывает, что примерно 2% населения США, то есть около 5 миллионов человек, похищались какими-то непонятными существами. И кем же были эти похитители? Их список, разумеется, открывается «зелеными человечками», Но включает в себя также и представители нордической расы, богомолов, рептилий и гигантов. Относительно их происхождения, действий и намерений существует великое множество теорий. И, как показывают приводимые ниже свидетельства очевидцев, разобраться во всем этом очень и очень непросто. Они среди нас. В Сан-Франциско я был мастером германо-американской масонской ложи. В декабре 1966 года, холодным декабрьским вечером, я закрыл наше еженедельное собрание и по привычке ждал, когда уйдет последний член ложи, чтобы я мог выключить свет. Один из братьев, однако, немного задержался, натягивая на себя шляпу и пальто. Его звали Рихард Декер. Это был худощавый, седовласый джентльмен, 70 с лишним лет, владелец какой-то проектной конторы. Я всегда испытывал к нему особую симпатию. Среди братьев у него было много друзей, если они у него вообще были, вероятно, потому что Рихард отличался исключительной сдержанностью. В общественной жизни лужи он не принимал никакого участия, причем я никогда не видел, чтобы он смеялся или хотя бы улыбался. Говорил он всегда коротко и по существу, избегая всякого рода словесных излишеств. Все считали, что он говорит только истинную правду. И вот именно за это свойство я его искренне любил и уважал. Когда тем вечером Рихард подошел ко мне, чтобы попрощаться, я заметил на отвороте его пальто серебряную булавку в виде небольшого круглого цветка, переливающаяся каким-то странным блеском. заметив булавку я дотронулся до нее пальцем и спросил рихарда что она означает вальтер сказал он именно по этой причине я вынужден уходить из ложи последним так как не хочу чтобы другие ее видели и они спрашивали я вас ценю и уважаю поэтому отвечу на ваш вопрос но прежде вы должны дать мне слово что никому не расскажете то о чем я собираюсь вам поведать Я обещал. «Видите ли, по ним мы и узнаем друг друга», — указав на булавку, сказал он. «А кто кого узнает?» — спросил я. Тогда Рихард рассказал мне следующую историю. «Никто этого не знает, Вальтер, но я из другого мира. Я пришел со звезды...» Тут он произнес какое-то название, которого я никогда не слышал, толком не разобрал и поэтому не запомнил. Вы должны знать, что я не один, на земле нас тысячи, поэтому мы должны как-то узнавать друг друга. Но, Рихард, ответил я, я ведь точно знаю, что вы родились в Германии, потом переехали в Соединенные Штаты, чтобы изучать инженерное дело и уже давно являетесь членом нашей ложи. Все это, конечно, правда, ответил он. Когда кому-то из нас поручают секретную миссию на Земле, мы проникаем в эмбрион беременной земной женщины, обычно из высокопоставленной семьи, и затем рождаемся, как обычное человеческое дитя. Мы ходим в школу и изучаем ту или иную профессию.